Глава 18. Вика. Следующие несколько дней были похожи друг на друга. Ночи мы с Демьяном проводили вместе. И это, пожалуй, было единственное время в сутках, когда я хоть немного могла расслабиться и отдохнуть. Потому что все остальное время я находилась в постоянном ожидании. Отец на связь не выходил. Его телефон все еще был вне зоны доступа. И с каждым днем надежда на спасение таяла. Со Зверевым мы почти не пересекались. Он даже ел чаще всего не вместе со мной. Я просто готовила и оставляла еду в холодильнике. Почему-то разговаривать с ним при свете дня не тянуло. Мы были два чужих человека, запертых на одной территории, с той лишь разницей, что мне не светило выбраться из этой передряги. Не знаю почему, но я понимала очень четко. Просить Демьяна о помощи бессмысленно. И я не хотела унижаться лишний раз. Боялась услышать отказ, даже в мягкой форме. Марина регулярно созванивалась со мной, и я старательно делала вид, что ничего страшного не происходило. Эти редкие минуты общения помогали держаться на плаву. Про совместные ночи с моим тюремщиком я старалась не думать, относилась к этому как к терапии, хотя каждый вечер ловила себя на мысли, что невольно ждала, когда, наконец, услышу его шаги, почувствую рядом его тело. А еще что он передумает и скажет, что защитит, что останется рядом и не отдаст никому. «Дура. Что не говори, а любовником он был что надо. В этом смысле мне очень повезло». Хрупкое перемирие рухнуло неожиданно. Я все время ждала, что вот-вот Демьян сообщит, что время вышло, и мне придется проехать с ним или еще с кем-то, но все вышло куда прозаичнее. Проходя мимо гостевой, которую занял Зверев, я услышала, как тот говорил с кем-то по телефону. Да еще и на немецком. Настолько удивилась, что остановилась и невольно прислушалась к речи. В школе помимо английского я увлеклась изучением немецкого. Даже одно время мечтала стать лингвистом, но успехи у меня были весьма посредственные, и в итоге я забросила это дело. Но кое-какие знания все же остались, так что понять, о чем шла речь, я могла. И неизвестно, что было лучше. «Да, девчонка в порядке», — негромко произнес мужчина. «Сидит, ждет». «Нет, на связь не выходил, я бы заметил». Повисло молчание. Видимо, собеседник что-то отвечал Звереву. «Хорошо, я пошлю своих людей. Но если он нужен живым, то лучше сделать все осторожнее. Понимаю. Если поторопиться, Ковальчук может сыграть в ящик». Я задержала дыхание, чтобы не выдать себя ничем, уже понимая, о чем же шла речь. «Да мне плевать, в общем-то. Это не мое дело. Хочешь так, сделаю так». Но ты уверен, что живым он не будет более полезен? Я понял тебя, отец. Свяжусь с парнями. Они найдут его и доставят. Да, позвоню, как все будет сделано». Очень осторожно я отошла назад и едва дыша добралась до своей спальни. Тихо закрыла дверь и едва не зарыдала в голос. Бросилась в ванную, чтобы там за шумом воды скрыть свои рыдания. Зверев был мне никто, но я ему поверила. Поверила, что он ни при чем, что он просто наемник, который не имел отношения к проблемам отца. Но по всему выходило, что только что моего папу заказали. Липкий холодный ужас разливался в груди. Тот мужчина за стенкой отвечал за это, а я... Я делила с ним постель. Тошнота резко подступила к горлу, и я едва успела дойти до унитаза, как меня вывернуло. И не раз. Зверев, зверь, как же так? И самое ужасное было то, что я ни черта не могла сделать. Бежать, умолять, отменить заказ? Но ради чего? Демьян честно сказал, что не станет меня защищать. Да, но я не думала, что именно ему... Боже! Внутри все скручивало от понимания, что, возможно, отцу осталось жить всего ничего, а я знаю и ничего не могу поделать. Схватив мобильный, снова и снова пыталась дозвониться до папы, но нет, абонент вне зоны действия сети. Я сидела на полу и рыдала. Рыдала так же сильно, как плакала, когда ушла мама. И сейчас было наплевать, что в итоге сделают со мной. Понимание, что я вот-вот лишусь последнего близкого человека, раздавило меня. Наверное, я просидела так очень долго. Слезы высохли, а на новые сил не было. Была какая-то жуткая апатия. Настолько, что я даже не сразу поняла, что рядом что-то звонило. Перевела взгляд на мобильный, незнакомый номер. Без особого энтузиазма все же ответила. «Алло?» «Вика, это Матвей. Слушай внимательно. Времени мало». Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Где папа? Что с ним?» «Слушай меня. Ему угрожают. Его хотят убить. Кажется, люди Зверева». «Вика?» — рявкнул начальник безопасности, чего я тут же замолчала. «Твой отец мертв». «Как?» «Сейчас неважно как. Он просил позаботиться о тебе». Так что сейчас ты предельно внимательно слушаешь меня и выполняешь все, что я скажу. Ясно? Да, но как же... Потом все. Если ты не сделаешь то, что надо, значит, отец погиб зря. Ты этого хочешь? Конечно, нет. Вот и умница. В твоей ванной комнате есть тайник. В правом углу, за душем. Нашла? Сейчас. Там небольшое углубление есть. Нажми на него. Наклонилась и выполнила то, что сказал Матвей. Что там? «Там небольшой сверток есть?» «Да. Разверни». Я завороженно разглядывала содержимое и поверить не могла. Ключ-карта. Та самая, которую я так хотела найти. «Это поможет тебе покинуть дом». «Но там же охрана». «Да, поэтому ты ведешь себя, как обычно. Ничем не выдаешь себя». Очень серьезно добавил мужчина. «В три часа ночи возьмешь карту и выйдешь из дома. Охраны уже не будет. Я об этом позабочусь». Твое дело выбраться незамеченное для зверева. Ты знаешь, что он у нас в доме? Знаю, как и то, что систему он контролирует, но твоя карта обойдет его блок. Так что проблем не будет. Ее же приложишь к воротам. Там тебя будет ждать темный внедорожник это мой человек. Он отвезет тебя в надежное место и спрячет. От Романова не удержалась я. От всех Вика. Документы новые для тебя готовы. Ты должна понять. Жизнь, конечно, изменится круто. Но лучше так, чем попасть в лапы к Виктору. Он тяжело вздохнул. «Я понимаю», — сдавленно ответила. «А папа, он...» «Его больше нет, малышка. Поплачешь потом. Сейчас нужно быть сильной и выбираться из этого дерьма. Ты все запомнила?» «Да. А потом? Куда мне ехать потом? В другой город?» «Тебе все расскажут. Главное, слушайся, и все будет хорошо». «Хорошо уже не будет», — вырвалась из меня против воли. «Я понимаю, тебе страшно и больно, но ты, Ковальчук, не забывай об этом. И береги себя. Карту не доставай раньше времени, поняла?» «Поняла. Удачи, малышка». Короткие гудки, и все, разговор завершился. Так же внезапно, как и начался. Я растерянно смотрела на ключ-карту еще несколько минут, а затем все же убрала обратно в тайник. Факт смерти отца оставил меня без эмоциональных сил. Получается, я опоздала, а люди Зверева сработали четко и быстро. Ведь прошло всего полдня, и вот уже... Сил плакать не было. Да и Матвей был прав, я обязана была выбраться. Ведь отец сделал все, чтобы у меня была возможность для этого. Я не знала, как уж так вышло, что он не смог спастись. Но когда-нибудь я обязательно узнаю, когда все уляжется. Сейчас же нужно было собраться с мыслями и вести себя правильно. Если Зверев узнает о том, что я собираюсь бежать... Нет, о таком даже думать не хотелось. Нельзя было облажаться. Я быстро умылась, привела себя в порядок и вернулась в комнату. К счастью, днем мы и так не пересекались с Демьяном. Оставалась ночь. Он приходил молча и ждал моего позволения остаться. Ни разу я не отказалась, но сегодня собиралась сделать именно это. Потому что улизнуть из-под его носа будет куда сложнее, чем из соседней комнаты вещи собирать не стало, только самое необходимое: телефон, зарядку, кое-что из первой необходимости и все. рюкзак был небольшим, а что-то более внушительное брать побоялась. Оставалось дождаться ночи.